Глава восемнадцатая. Допрос. Группа из четырех стражников и задержанного столкнулась с эгениром за первым же поворотом, словно принц на отдалении следовал за отцом и его невестой. «Куда вы его ведете?» — поднял бровь кронпринц. «В допросную, ваше высочество, по приказу императора». «Понятно». Принц и горец обменялись взглядами. Ерен едва заметно отрицательно качнул головой, а принц опустил веки. Обмен жестами был столь быстрым, что вряд ли его кто-то заметил. Рамасха прошел мимо, а один из стражников попытался подтолкнуть арестованного в спину, но его рука внезапно заискрила, опутанная крохотными ослепительными молниями, и стражник с криком отдернул руку. Искры тут же погасли. «Осторожнее!» повернул голову Ярен. «Я все-таки белый маг, а не один из ваших безобидных, Эйха. Я следую за вами добровольно, но терпеть не могу, когда нарушают мое личное пространство». «Мог бы раньше предупредить», проворчал пострадавший стражник. «Эйха не безобидны», откликнулся еще один, глянувший на арестанта с опасливым уважением. Больше всего Ерена злила необходимость в такой сложный момент оставить принцессу наедине с ее проблемами и с императором, потому он сосредоточился на самоконтроле. Да и когда еще удастся спокойно поразмышлять? Ерена вели долго, все время вниз. Сначала по роскошным лестницам и переходам, где то и дело встречались мельтешащие слуги и разряженные придворные, вовсю готовились к торжеству. Потом мраморные и хрустальные ступени сменились грубыми базальтовыми и скользкими ледяными. «Лёд — это хорошо», — думал полукровка. «Лёд — это лишь одно из состояний воды, а зелёное пламя — это смешанная сила синего и жёлтого. А жёлтые маги повелевают твердью, песком и камнем, железом и златом. Интересно будет попробовать расщепить силу и вычленить жёлтую искру». Он даже готов пойти в ученики к Исабель, но южанка слишком осторожна и неприступна. Еще бы. Шаунов в Гордорунте теперь ненавидят едва ли не сильнее, чем Энсеев. А на севере ненависть к желтым магам изначально. А ведь обе силы несут смерть и не способны дать жизнь, лед и камень. Мысли Ерена привычно перескочили на причины странной вражды – такой же странный, как ненависть инсеев и оринтов, зеленых и красных магов. И те, и другие подобрались к святая святых магии крови, а ведь обе силы несут жизнь. Но зеленые воспринимали кровь как воду, а красные — как жидкий огонь жизни, и в этом были похожи на белых магов с их тайной огненной крови. Так зачем же Алеру понадобилась эта тайна? Что-то не верится, чтобы худший из императоров, озабоченный только собственной персоной, возмечтал о благополучии своей земли, придавленной темной страной. Такой дар, противоречащий самой сути ласхов, не усилит, а ослабит синюю магию. Загадка, которую Ерен обязан разгадать. И версия Игенира о том, что Аллер пошел на сговор со своим лютым врагом Азархартом, кажется хоть и парадоксальной, но наиболее правдоподобной. Вот только что Аллер хочет получить в обмен на ребенка столикой огненной магии? Что нужно императору от владыки мертвых? Чтобы темная страна покинула север? Нет, она и без сговора едва не перекинулась на гордорунт чтобы Азархарт даровал Алэру вечную жизнь, как темным князьям? Нет, император должен понимать, что это не жизнь, а подобие жизни, как марионетка в руках кукловода, подобие человека. Да и возжилая без смерти, логичнее обратиться к белым магам. Ведь многие ищут белое братство ради бессмертия, прослышав о возрождении Ваириенов. И никто не спрашивает о цене вечного возвращения». Найла, мать учителя Рагора, отказалась от возрождения. Ее душа ушла навсегда. Ерен остановился, вспомнив рассказы Генира о том, что увидел принц в отцовских покоях после его недельного затворничества. Десятки ледяных скульптур с лицом Найлы. Стражники тоже остановились, но уже никто не решался ткнуть арестанта в спину. «Почему вы остановились, Фьеррдари?» — спросил тот, кто предупреждал о небезобидности Эйха. Высокий и весь какой-то узкий молодой ласх, почти мальчишка с совершенно белой шевелюрой и ледяным рисунком фиалки на лице. Вообще, Ерэн заметил в коридорах уже нескольких ласхов с фиалками. Неподалеку у массивной, покрытой ледяным панцирем двери, стоял еще один такой. — Скажи, почему у тебя рисунок фиалки? Это как-то связано с принцессой Виолеттой? «Приказ императора?» «Нет», — смутился стражник и коснулся своей щеки неправдоподобно длинными пальцами с острыми и блестящими, обманчиво хрупкими, с виду льдистыми когтями. Ерен прекрасно знал, какие они прочные. «Приказа не было. Это выражение моей симпатии прекрасной гордорунской розе, и напоминание императору, что у ласхов есть уши, глаза и сердце». «Значит, вы хотите ее поддержать?» — удивился Ярын. — Ясно, что если Алер прикажет, то этот же беловолосый лас убьет ее, не задумываясь, и будет потом оплакивать сверкающими северными сияниями. Но даже слабое сопротивление тирану уже радует. Среди высшей знати все совсем печально, если судить по приближенным. — Что ж, она поймет и обрадуется, это согреет ее сердечко. Стражник улыбнулся, и фиалки расцвели, заискрились, словно под ярким солнцем. «Прошу вас следовать за нами, лорд Ерен!» Этот маленький диалог почему-то согрел и Ерена. Тяжесть все эти дни и ночи, давившая на молодого лорда, словно нависшая над головой темная страна, слегка отступила. «А может быть, это и не метафора», — подумал полукровка. Что мы знаем о том, как влияет логово Азархарта на тех, кто остался жив в той земле, где он обосновался? Как отзывается его близость на магии, уже понятно. Она темнеет и становится убийственной. Шауны тоже когда-то в древности пережили нашествие темных и не оправились до сих пор. Инсей дважды за историю теряли огромные территории. Теперь там ядовитые болота. Чем-то же питается мертвая рать Азархарта. Мысль оборвалась. Мысль оборвалась. Стражники остановились у черной двери, ведущей в подземелье. Двое встали по бокам. Внутрь вместе с Ереном прошли оставшиеся двое, и один из них тот с фиалкой. Первое, что увидел Ерен, — спящего Гордарунского посла. Его тело было привязано к стулу, стоявшему посередине мрачного подземелья, со стенами из огромных глыб сине-черного камня. Голова посла была безвольно опущена, изо рта стекала слюна, капая на мерно вздымающуюся грудь. Вторым потрясением стал мертвый и незнакомый Вэриэн в белом балахоне с отметками пограничной стражи. В его теле торчало с десяток ледяных копий. Аллер пошел ва-банк. Что же будет с принцессой, оставшейся в его власти и без защиты? Нельзя же считать защитой слабую желтую магичку Икандара, лишь недавно окончившего белую школу горных магов. «Поговорим, младший лорд Эрдари. улыбнулся ему дознаватель, вышедший из-за массивной колонны. Это был тот ласк, который приходил с капитаном дворцовой стражи и пытался допросить полукровку в гостевой башне. «Как видите, ваши условия тщательно соблюдены. Допрос будет проходить в присутствии посла и белого Вэриэна. Вы же не сообщили нам, в каком состоянии должны быть а, эх, приглашенные». Гордарунт воспримет ваши действия как враждебные». «А кто узнает?» «От кого?» Дознаватель насмешливо показал на спящего посла. «От вас?» «Но вы же не хотите, чтобы молодой король Лейрин получил ноту протеста в связи с тем, что его посланец устроил покушение на императора и тем самым подвел к разрыву союзного и брачного договоров и объявлению войны?» Ярен встал расслабленно, но так, чтобы мгновенно уйти от нападения. Воины, стоявшие за колоннами, были в человеческой ипостаси, а тела людей имеют свойство выделять различные жидкости». Да и затаившегося за стеной императора в обличье дракона полукровка опознал. Даже снежное тело мага состоит из кристаллов воды, а такая вода имеет органические примеси. «Белые горы уже знают. Вы не учли, что формально я вы хотя еще не вышел из рода и не приносил клятвы служения и имею лишь ранг ученика. Но по крови я Риэн. А где один Риен, там и все духи его рода». «Блефуешь!» — ласково протянул дознаватель. «Ты не где-нибудь, а почти в самом сердце звезды Севера! Сюда даже духи не проникнут!» Ерен закатил глаза к потолку. «Нам не верят, Ирдан!» — трагически вздохнул полукровка. «Продемонстрируй свое присутствие!» По подземелью пронесся небольшой сквозняк и раздался недовольный голос духа я вам не ярмарочный петух, чтобы меня демонстрировать но как воскликнул потрясенный ласх. еще бы на его глазах рушились тысячелетний устой и уверенность в абсолютной неприступности ледяной цитадели. как то так получилось Ерен с усмешкой посмотрел на паникшего дознавателя и с особым удовольствием отследил, в какое бурное движение пришли снежные кристаллы за стеной. Буря выла, проникая в невидимые щели, и вот уже в воздухе засверкали снежинки. «Ирдан, скройся!» — приказал Ярен. «Кто его знает, чего ждать от трехсотлетнего синего мага, неоднократно воевавшего с Белогорьем? Правда, безуспешно». Мёртвый Вериен, лежащий на полу, ещё не доказательство выигранных битв. Ветер стих. В воздухе из снежинок соткалась призрачная фигура императора. В непрерывно кишевшем снежном месиве вспыхнули льдистые глаза. «Снежный двойник», — вспомнил Ерен предупреждение Рагора. «Особый дар магической короны Севера, которым наделяется её обладатель». Владыка способен присутствовать одновременно в нескольких местах, создавая свои отражения и наделяя их силой магии. Кошмарное существо! Непобедимое в бою! Не дай судьбе столкнуться! Отвечай, горец! Ты взорвал водоводы! Нет, я не взрывал водоводы, честно ответил Ярен. «Разрыв водоводов – лишь следствие взрыва амулетов, а взрыв амулетов – лишь следствие резонанса от магической волны, запущенной Ереном. И магическая волна – это обычное, можно сказать, стандартное гидравлическое испытание для водоводных систем. Не выдержали проржавевшие трубы только и всего. Если бы император сумел задать правильный вопрос, он получил бы признание диверсанта» но он так и не нашел точной формулировки, которую невозможно было бы обойти. И уж, конечно, Ерен не собирался устраивать покушение ни на императора, ни на его невесту, ни на прочих. Добиться признаний Аллеру не удалось. Прибегнуть к пыткам он не рискнул. Ерен мягко намекнул, что Белогорье следит за беседой в режиме реального времени и духи рода не дадут в обиду своего потомка». «Зачем ты похитил монаха Лаэна?» Перешел Алэр ко второй части. «Я не похищал монаха Лаэна. Но ты его знаешь? Невозможно утверждать, что знаешь даже самого себя. Как я могу утверждать, что знаю постороннего?» Тут не выдержал дознаватель, строчивший в углу за конторкой протокол допроса. «Мой император, да он изворотлив, как гадюка!» «Лаэон был на первом допросе вместе со мной! Горец не мог его не видеть! Монах отослал нас и остался с ним один на один!» «Я знаю!» — кивнула снежная фигура владыки Севера. «Что Лаэон делал в покоях принцессы и где он сейчас?» «Не могу знать ваша многоликость». Он и в самом деле не знал, где прячется Тиан Лаэон после того, как согласился служить царевичу и принес присягу верности очень удобно скрывать истину когда тебе одновременно задают два вопроса а ты честно отвечаешь на один из них и Ярен не виноват что собеседник воспринимает ответ как общий на оба вопроса но подставить девчонку под допрос невозможно и ярен выдал давно заготовленную полуправдивую басню это я привел монаха в гостиную принцессы зачем? Вторая порция правды, и не обязательно она должна быть связана с первой. Связь устанавливается сама собой в уме слушателя. Леди Виолетта – прихожанка церкви Безымянного, как и все члены королевской семьи Гордарунта, Ерен выверял каждое слово, словно балансировал на канате над пропастью. Ей необходима была поддержка духовного лица, особенно после ночного переполоха и испуга. Кроме того, перед важными событиями в жизни все верующие стремятся исповедаться, а сегодня как раз такое событие. И Лаэн ее исповедовал? Этого я не могу знать. Долго он оставался в покоях принцессы? В гостиной, уточнил Ярен. Полчаса, не более. И куда он отправился после? Вниз по лестнице. А дальше? Прямо по коридору. И... Вошел в дверь. «В какую?» «Белую с хрустальной вставкой». Во всем дворце подобных дверей были тысячи. В таком духе Ярен мог говорить бесконечно, не уклоняясь от правды ни на волос, и Алэр это понял. Лицо снежного призрака исказилось от ярости. «Думаешь меня провести, мальчишка?» «Не думаю, ваша многоликость», монотонно отвечал горец. «Как тебе удалось взломать защиту дворца и призвать духа рода?» Сложный вопрос и опять двойной. «Я не взламывал защиту дворца, но ты с легкостью призвал духа. Я не испытывал проблемы с призывом». «То есть защиту ты даже не заметил?» Со священным ужасом в голосе спросил Алер, точнее его «Снежное отражение». «Проняло. Это хорошо. Одна брешь есть. Император, упивавшийся абсолютной властью, впервые почувствовал свою уязвимость, свою смертность. Теперь все зависит от того, сочтет ли трехсотлетний маг, что вся проблема только в двадцатилетнем юнце, в его особой магии и крови. Тогда Ярен не выйдет живым из этих стен». «Может, поизносились?» заботливо спросил Горец. «Давно проверяли?» Снежный двойник задумчиво колыхнулся. «Я проверю. Позже. Ты пока можешь идти. Дворец не покидать. Мы еще вернемся к разговору». «А как же ваша помолвка?» забеспокоился Ярен. «Я обязан присутствовать, как доверенное лицо короля Гордарунта. «Ты не сможешь присутствовать». «Церемония пройдет в древнем храме. Стражи Залеррат не пропустят чужака. Но по договору...» «Где мы нам договор?» С этим раздраженным возгласом снежное отражение развеялось. Вот и поговорили. Ерен пришел в смятение. Он должен, обязан присутствовать на помолвке. «Интересно, кого еще не пропускают стражи Залеррат?» Пробормотал он вслух. К его удивлению отозвался дознаватель. Ласх сидел за конторкой с недоумением и даже какой-то обидой на лице и растерянно потирал мочку уха. «Чужеродных магов не пропускают!» «Надо же!» «Не знал!» Подумал Ярен. «Как же я тогда добрался до центра пустоши?» «Или имелся в виду сам храм, какие-нибудь развалины в толще вечной мерзлоты?» А простых людей, таких как принцесса Виолетта, получается, пропускают? Главное, чтобы магии не было. Пропускают, как и простых животных. Но не во время течки. Почему-то стражи таких не любят. Брезгуют, что ли? У каждого свои причуды. Кстати, зачем надо было тащить меня сюда? Могли бы и наверху поговорить. На удивление словоохотливый Ласх и тут ответил. Так здесь же на стенах облицовка из особого камня. Он реагирует на ложь». Яре накинул взглядом черно-синий камень. Любопытный артефакт. Интересно, как устроен принцип его работы. Но спрашивать любознательный горец не стал, других проблем полно. И главное, как обмануть стражей Зальрат? «Спасибо, что пояснил», — поблагодарил он неожиданно благосклонного дознавателя. Ласх вышел из-за конторки, на ходу поправляя мундир. «Если честно, я потрясен, лорд Ярен. Впервые вижу, чтобы стены оставались так спокойны. Обычно допрашиваемый всегда лжет, хотя бы в мелочах». Ярен с трудом удержал бросившийся в лицо кровяной ток. Еще не хватало покраснеть, как мальчишка, и провалиться в последнее мгновенье. «Может, у них и этот артефакт сломался?» «Идемте, лорд!» – дознаватель показал на выход, где двумя изваяниями застыли стражи. «Вас проводят до гостевого крыла. Минутку. Я попрощаюсь с братом. Закройте глаза!» «С каким братом?» – изумился дознаватель. Но Ерен уже встал на колени над мертвым Вейриеном и положил ему ладонь на окровавленный лоб. «Доброй вечности, брат!» – прошептал полукровка и подземную камеру затопил ослепительно яркий белый свет. Виолетта больше не снимала подаренный Игенирам защитный амулет. Он представлял собой булавку с припаянной к ней плоской хрустальной снежинкой. Приколоть её можно было в любое место, но принцесса предпочла прикрепить дар поближе к сердцу, с внутренней стороны лифа праздничного платья. Сделать это удалось незаметно, сбежав во время переодевания в уборную. В некоторые места даже принцессы ходят пешком и без свиты. Потом её уже ни на миг не оставляли одну. Явились служанки и портнихи, на нее принялись надевать многослойные праздничные одежды, разительно отличавшиеся от тех изящных и открытых платьев, что носили морозоустойчивые ласхини. Что поделать, гордарунские розы могут жить только в тепле, вот и укутывали ее в мех, шерсть и войлок. На белую нижнюю сорочку из льна легла еще одна из тончайшей шерсти с ритуальной сине-белой вышивкой по вороту, подолу и рукавам. Потом следовало нижнее белое платье с пушистой войлочной изнанкой. Верхнее платье было велюровым в традиционных императорских цветах синим с белой меховой оторочкой. Лед теневничала, ей казалось, что такой наряд куда больше похож на свадебный, чем на простой парадный, особенно смущала ритуальная вышивка. А на диване лежала последняя деталь гардероба – белая шубка из полярной лисицы. Значит, Летту впервые выпустят из дворца, и пробираться придется неподземными переходами. Там громоздкая уличная одежда ни к чему. К великому сожалению, полюбившуюся принцессе огромную рыжую шубу с плеча телохранителя пришлось оставить. Она не вписывалась в строгий протокол церемонии. К полудню лето была готова. Фрейлинам тоже принесли подобающие туалеты, и девушки, одетые в голубые платья с бело-синими узорами, составляли достойную оправу для принцессы. Ждали только Марцеллу с украшениями, но, видимо, сокровищница императора была огромна, и он никак не мог определиться с выбором драгоценностей для невесты. Ожидание скрасил поднос с горячим фруктовым напитком и сладостями. Но лучше бы принесли полноценный обед. Лето было согласно даже на замороженную перепелку, хотя от волнения вряд ли смогла бы проглотить хоть кусочек. Жаль, что вы редко посещаете часовню. Вспомнились вдруг слова принца, и девушке особенно остро захотелось тишины и уединения. Дождавшись, когда ей уложат волосы в прическу, она решительно встала и направилась к выходу. Изабель, Эбигейл. Прошу вас следовать за мной. Как прикажете, но куда? Мне необходимо исповедаться перед столь важным шагом. Это простая формальность, ваше высочество. Простая? Взорвалась Летта. Меня вырядили, как на свадьбу. Тащат в какой-то древний храм. Простая ли это формальность? Но император приказал. Он не имеет пока никакого права приказывать мне. Я не его подданная и даже формально еще не невеста договор пока не оглашен перед людьми и богом простая бумажка магическая договор скреплен магией это все равно что перед безымянным не все равно расстроенное лето дернула на себя створку двери и столкнулась с марцелой лоб в лоб так как раз подняла руку чтобы открыть дверь шкатулка которую фрейли на держала второй рукой выпала от толчка замок щелкнул и драгоценности разлетелись, попав под каблук не успевшей остановиться принцессы. Что-то хрустнуло. «Ах, вы сломали диадему!» завопила Фрейлина и бросилась на колени, чтобы поднять рассыпавшиеся бриллианты и сапфиры. А принцесса заметила криво зашнурованную застежку на ее платье и небрежно, словно в попыхах, уложенные косы. Аллер, тварь, не постеснялся развлечься в день помолвки!» «Специально, чтобы оскорбить и унизить меня еще больше, показать, что я никто!» «Собрать и заменить! Судя по вашему долгому отсутствию, это не единственная парюра в сокровищнице императора. Есть из чего выбрать!» Летта больше не удостоила внимания мне сломанные украшения, не причитавшую предательницу и спросила телохранителя, стоявшего на страже. «Лорд Ярен еще не вернулся, сэр рыцарь?» «Нет, ваше высочество!» «Следуйте за мной!» Оставив позади злую и растерянную Марцеллу, принцесса почти бегом направилась в часовню. Несмотря на то, что Летта была там лишь раз в сопровождении Игенира и потому мало внимания обращала на дорогу, путь она запомнила великолепно. Память у дочери Роберта особенно окрепла от выпавших на долю девушки испытаний, ведь каждая мелочь могла оказаться или угрозой, или спасением. Южанка снова осталась снаружи часовни. Кандар толкнул тяжелые, обитые металлом деревянные створки и встал у входа. Летта и Эбигейл прошли внутрь. Принцесса огляделась. Сердце забилось часто, как у пойманной птички, когда она увидела в глубине две фигуры. Одну в одеянии служителя безымянного, темном балахоне с нашитыми зеркальцами, а вторую в коричневом плаще с накинутым капюшоном. Он стоял спиной и не повернулся, настолько был сосредоточен на разговоре. Но священник заметил их появление, что-то сказал собеседнику и, оставив его, торопливо направился к девушкам. Это был тот же жрец, что беседовал с принцессой в прошлый раз. «Вы пришли за благословением, ваше высочество». «За утешением, ваше чистейшество». «Вам придется подождать. Я хотел бы немедленно побеседовать с вашей спутницей». — Я вижу, с ней происходит что-то неправильное, искажающее ее чистую душу. — Со мной? — перепугалась Эбигайл. — Увы, дитя, с вами. Идемте. Девушка покорно последовала за священником в исповедальную кабинку, а мужчина в коричневом плаще развернулся к принцессе, и ее сердечко ёкнуло. Капюшон был надвинут низко, но темноту ткани разбавляла прядь лунных волос, лучом пролившихся на его плечо. «Я рад, что вы приняли к сведению мои слова, принцесса». Улыбнулся Рамасха, подойдя к ней и сдвинув капюшон так, чтобы девушка могла его опознать. «Я удивлена, принц. Разве вы верите в безымянного?» «Нет, но я люблю бывать в храмах разных конфессий. Маг в любом храме может укрепить свою силу, ведь корни религии в древнейших верованиях, единых для людей» а ствол один – магическое пламя, данное аэрами людям. Не секрет, что многие из жрецов – потомки магов, даже если они это отрицают. Если они соблюдают изначальные правила, магия в них пробуждается. Но я ждал вас не для того, чтобы дискутировать на тему религии. Летта затаило дыхание. Он ждал. И он говорит с ней на такие возвышенные темы, значит, не считает ее ребенком, или, как это ни обидно, безмозглый Эйха, не понять. Значит, относится с уважением, хотя она ничем этого не заслужила. До сих пор стыдно, какой истеричкой он увидел ее в Гардарунте. Рамасха, поймав сияющий взгляд фиалковых глаз принцессы, внезапно смутился. — Вы не подумайте, миледи, я не... «Не посмел бы настаивать на вашем внимании, но я боюсь за вашу жизнь. Слишком хорошо я знаю отца. Он беспощаден!» «Это я уже поняла», — прошептала девушка. «Я больше не могу смотреть, как он губит жизни одну за другой. Он верховный маг. От состояния его души и силы зависит магия каждого из нас, а она загрязнена. Вам, еще не узнавший настоящий север, покажется странным». Но ласхи чисты и светлые. В наши длинные полярные ночи только чистота и свет души может спасти наши жизни. Но мы задыхаемся. Впрочем, для вас наши проблемы слишком далеки. Но мне показалось, что вы уже и сами сумели многое понять. Ваше поведение сегодня... Я далек от того, чтобы думать, что вы дерзили императору от непонимания, кто перед вами. Мне показалось, вы решились на бунт от отчаяния. «Я прав?» «Да, вы правы», прошептала Летта неудержимо краснея. Она уловила сомнение принца, уж не дурочка ли она. Это было до слез обидно. Но он же понял, что я ее двигала. Какой же он мудрый и как добр к ней. Мы, люди, лишенные магии, имеем свое понятие о чести и достоинстве. Но для Алера я пустое место, и самое печальное, он не стесняется это демонстрировать. Я понимала, что делаю». «Но я лучше умру, чем позволю обращаться с собой как с ничтожеством!» «Но вас все еще прельщает корона?» «Нет! Я послушная дочь и повиновалась отцу, принимая его выбор. Но мне хватало малой короны принцессы Гордарунта. Я не мечтала о власти императрицы. Да ей и не будет! Моя роль сводится к рождению ребенка. Зачем вы спрашиваете?» «Я должен был убедиться, что не ошибаюсь. Я ждал вас, чтобы предложить бегство». «В моих силах открыть вам снежный портал к границе Гордарунта. «Это уже было. Ерен тоже предлагал такой переход. И она спросила о том же, о чем и тогда. А мои люди? Они останутся и примут на себя весь гнев императора!» «Девушек мы тоже выведем. Но сразу всех маловероятно. Ерен точно не уйдет, пока не убедится в вашей безопасности. Но за него вы можете не волноваться». У него достаточно высокий статус, чтобы император сохранил ему жизнь. Да и бежать он может самостоятельно, как и Кандар. Горцы знают тропы духов. — А что будет с вами, принц, когда император узнает о вашем участии в моем бегстве? Он же казнит вас. Рамасха улыбнулся так тепло, что летту затопило нежность ее и навернулись на глаза слезы. От понимания нереальности ее мечты, от невозможности прикоснуться к нему. За меня тоже не стоит волноваться, принцесса. Я последую примеру моего брата Рагора. Уеду в Белогорье. У меня сложились неплохие отношения с Ваериенами. Они меня примут. И тогда Алэр снова развяжет войну? Возможно. В прошлый раз он воевал за любимую женщину. Думал, что можно поставить горы на колени и принудить ее вернуться. Но прекрасная Найла предпочла умереть. В этот раз война бессмысленна. Его цель — огненное благословение вашего ребенка. Трудно представить, чтобы он смог добиться этого силой от короля Лаирина. Летто растерянно теребила в руках край длинного рукава платья. Вы первый наследник, принц. И вы готовы из-за меня лишиться будущей императорской короны? Потерять власть, родину и друзей? Кем вы станете в Белых горах? Одним из сотен ваириенов? в доме какого-нибудь надменного горного лорда? Вы – блистательный снежный принц! Или одним из семерки вершителей мира? Это куда больше, чем корона севера. Каких вершителей? О, вы не слышали о них? Это долгий разговор, леди Виолетта. Мы сможем к нему вернуться в более подходящее время. Вам нужно решать сейчас, немедленно, вашу судьбу. Мы уйдем прямо отсюда». Так легче запутать след. «Нет, я не могу спасти свою шкуру и подставить под удар в вашу жизнь и жизнь других сотен и тысяч, если начнется война. И как же моя эйха? Кто о ней позаботится? Из нее ваши маги сделают безмозглое существо, а она не умеет говорить, но умеет чувствовать. И я люблю вас, мой волшебный принц, я умру без вас. Так какая разница?» — Эйха, это, конечно, важно, — задумчиво кивнул принц. Летта низко склонила голову. Ей показалось, он смотрит на нее с осуждением. Но она ни за что не примет от него такую жертву. Любовь дает, но не отнимает. Любовь обогащает, но не просит милостыни. Вы, как никто другой, можете меня понять, ваше высочество. Ее голос тоже потускнел, — словно вылинял от сдерживаемых слез. «Мы члены правящих семей. Мы не можем делать, что хотим, и жить, как хотим. Мы отвечаем не только за себя перед Богом или, или перед той высшей силой, что одарила нас происхождением, магией, иным даром. Но я хотела бы оттянуть как можно дальше заключение брака, хотя бы для того, чтобы мой брат Лаирин стал сильнее и смог меня защитить». Рамасха кивнул. «Я понял вас». «Что ж, мы с Ерэном подготовились и к такому ответу. Он предупреждал, что вы не согласитесь бежать. Не знаю, на что вы надеетесь, но попробую вам помочь. У нас уже нет времени, поэтому запомните главное. Ритуал будет на древнем языке. Требуйте перевод, если не поймете. Не соглашайтесь назвать жениха «повелителем». Тем самым вы перед богами, точнее, средоточием магии, отдадите ему власть над вами. Не говорите «да» трижды. Не соглашайтесь ступить внутрь алтарного круга. Это ритуально отсечет вас от прежней жизни и родственных связей и отдаст тому, кто ступит в круг вместе с вами. Запомнили? Да. Но мы постараемся, чтобы вы не попали в храм Залерат. — Это безумие — тащить вас в пепел молчания. Ваша психика может не выдержать. — Держите при себе флягу с эликсиром. — Да, точно. Тревожный взгляд Ромаски прояснился. — Корень солнца может помочь. Это же чистая магия. Обязательно выпейте эликсир. Столько, сколько сможете. Совсем запугал, поежилось лето. Неизвестно, какие еще гениальные идеи осенили бы принца, но в часовню вбежал Ерен, успел захлопнуть ворота и задвинул засов. «Быстрее, разбегаемся!» — скомандовал полукровка. «Сюда идут стражники! Все ищут невесту! Говорят, она сбежала! Алэр опять в бешенстве!» Створки ворот тут же сотряслись от грохота. Рамасха надвинул капюшон на нос и быстро направился к боковой дверце. Не дошел, рассыпался на снежинки и вылетел вихрем, погасив немногочисленные свечи. Часовня погрузилась во мрак, разбавленный только светом масляных лампадок у входа. Из исповедальных кабинок выскочил жрец и, быстро всех оглядев, кивнул Виолетте. «Что бы вы ни задумали, леди! Действуйте! Безымянный благоволит вам! Считай, благословил!» «Это они за вами пришли? Открыть или пусть помучаются?» Ера напередил с ответом. «Не стоит дразнить императора больше необходимого. Открывайте!» «Мы же тут ничем предосудительным не занимаемся, не так ли?» А пока священник, внезапно разбитый приступом радикулита, громко причитая «Сейчас иду! Ох, ох, старость, нерадность!» и, держась за поясницу, ковылял к содрогавшимся воротам, телохранитель успел шепнуть. «Я придумал, как вам избежать ритуала в этом кошмарном храме Залерат, принцесса! Но мне нужно ваше согласие на небольшой магический опыт! Вы меня пугаете!» Принцегинир посоветовал всего лишь напиться эликсира. О, не помешает. Пейте. Телохранитель протянул флягу. Так даже лучше. Легче перенесете, если согласитесь. Опыт не очень для вас комфортный. Ерен выглядел совершенно уверенным. Жрец уже снимал задвижку с ворот. Летта отпил оживительного корня солнца, и в груди разлился жар. Я согласна на все, что не убьет и не изувечит если бы она только знала, на что соглашалась».